27. После похода в благотворительный магазин у Аннабель заметно поднялось настроение. Дома она поставила кипятиться воду для спагетти и развернула желтый чайник. Он был яркий и симпатичный, и посмотреть приятно, и в руках подержать. Она оглядела кухню, ища, куда бы его поставить. На полках места не было, поэтому она сняла с кухонного стола корзину с грязным бельем и поставила туда чайник. Так, пока все идет хорошо. Анабель отнесла белье в кладовую, загрузила стиральную машину и включила ее. Еще лучше. Она делает успехи. На кухонном столе по-прежнему царил кавардак, но благодаря маленькому чайнику Аннабель стала замечать его и восхищалась этим. Как быстро ее глаза привыкают к определенному порядку вещей. Но вот появилась новая вещь, и порядок стал беспорядком. Желтый чайник, как маленькое солнышко, освещал все вокруг, и прямо рядом с ним, греясь в его лучах, на столе лежала чистая магия. Аннабель застыла, глядя на брошюрку, и почувствовала, как по рукам пробежали мурашки. Как она сюда попала? Это было действительно нечто сверхъестественное. Маленькая книжка, похоже, могла двигаться самостоятельно. И не один раз, а целых три. Для начала спрыгнула со стола в магазине, затем волшебным образом появилась на ее рабочем столе. И теперь она появляется здесь. Казалось, книга читала мысли Аннабель, она словно знала, что той нужно навести порядок в доме, и предлагала свою помощь. Анабель посмотрела на часы. Нужно приготовить ужин и убрать со стола, прежде чем Бенни вернется домой. Но разогреть соус для спагетти не займет много времени. И если книга действительно хочет ей что-то сказать, то пора ее уже выслушать. Убрав хлам со стула, Анабель села и начала читать. Чистая магия. Часть первая. Моя подлинная жизнь. Моя подлинная жизнь началась с посвящения в дзен-буддизм. Возможно, вы слышали известное высказывание из этого учения. «Учитель появляется, когда ученик готов». Что ж, должно быть, я была готова, потому что однажды утром явился мой первый учитель, причем в самом необычном и удивительном виде. В то утро, собираясь на работу, я одевалась особенно тщательно, потому что перед этим купила совершенно новый головной убор — ободок диадему — и собиралась впервые надеть ее в офис. Я работала в популярном женском журнале о моде и стиле жизни, а на работу устроилась годом ранее, сразу по окончании университета. Это была хорошая работа, и у меня появилось несколько друзей, в основном молодых женщин, которые пришли в компанию одновременно со мной. «Мы сами должны были выглядеть стильно, поэтому часто ходили в салоны красоты и проводили много времени в Сибуе и Гиндзе, крупные торговые кварталы Токио, за покупками дизайнерских вещичек, смеясь и подбадривая друг друга. Вытаскивая кошельки, мы уверяли себя, что проводим исследования, что все это необходимо для нашего продвижения в компании. Да, в общем-то, так оно и было». «Возможно, это прозвучит забавно, но я не была счастлива. Я тратила свою зарплату на одежду и модные аксессуары, средства для волос и косметику, но нередко, возвращаясь домой с полными сумками покупок, я не находила в себе сил даже распаковать их». Вместо этого я бросала сумки в прихожей, разувалась, а потом кое-как добиралась до футона в углу своей однокомнатной квартирки, попутно раздеваясь и разбрасывая одежду по полу, и проваливалась в глубокий сон. «Футон. Традиционный японский матрас». «Иногда я просыпалась посреди ночи, не в силах хотя бы пошевелиться». Мне казалось, что на мою грудь давит ужасный демонический груз, и я лежала так до рассвета, когда демон немножко приподнимался. Я вставала с кровати, смотрела в зеркало на свои измождённые, налитые кровью глаза и приступала к длительному ритуалу ухода за кожей, макияжа и выбора одежды. И все это мне было нужно, чтобы достойно встретить наступающий день. Помнится, в то утро я подумала... что у меня должно быть особенно хорошее настроение из-за новой диадемы. Но ничего подобного. Я чувствовала себя хуже, чем обычно. У меня не было достаточно красивой одежды, которая подходила бы к обновке. И меня беспокоило, что эта диадема слишком торжественна для повседневной носки. Она была изготовлена в Италии известным дизайнером и украшена филигранью, мелким жемчугом и настоящими кристаллами Сваровски. Я окопила на нее деньги несколько месяцев, но вышла на улицу с чувством неловкости и неуверенности. Во время долгой поездки на поезде в город мне казалось, что остальные пассажиры пялятся на мою голову и втайне критикуют мое чувство стиля. Пересаживаясь в метро, я заметила группу старшеклассниц, которые смотрели на меня, вытаращив глаза, вероятно, от восхищения. и моё настроение немного улучшилось, но потом они начали хихикать, прикрывая рот ладошкой. К тому времени, как я доехала до своей станции, настроение у меня испортилось окончательно. Когда я вышла из метро, был утренний час пик, и на улице было очень людно. Я поднялась по лестнице на пешеходный мост и перешла на противоположную сторону улицы. Начав спускаться, я услышала над головой громкое кар кар и почувствовала, как меня катило воздушной волной. С телефонного провода на меня спикировала ворона и сорвала у меня с головы диадему. Конечно, тогда моя голова выглядела не так, как сейчас. Сейчас она чисто выбрита, а тогда у меня были длинные черные волосы, которые не спадали ниже плеч, и я ими очень гордилась. Они были такими гладкими и блестящими, Я каждый день мыла их шампунем и раз в две недели ходила в салон подстричь челку. О, я была без ума от своей челки. Я часами рассматривала ее в зеркале. Будь она хотя бы на миллиметр длиннее или короче, я бы ужасно переживала. В то утро я тщательно закрепила диадему заколками, поэтому, когда ворона схватила ее и улетела, она вырвала у меня несколько волосков. «Ай!» — вскрикнула я. И все люди на пешеходном мосту, видевшие, что случилось, стали показывать на меня пальцами и смеяться. В другой ситуации мне было бы стыдно, но в тот момент я слишком разозлилась на глупую ворону, мне было не до них. «А, смотрите, вот она!» — сказал мужчина возле меня. И действительно, недалеко от моста, на ветке дерева Гинго, сидел этот тваришка с моей сверкающей диадемой в клюве. «Спасибо!» — крикнула я и побежала вниз по ступенькам к подножию дерева. Что я собиралась делать? Лезть на дерево в моих туфлях-лодочках Прада на высоком каблуке? Ворону, казалось, это забавляло, как и пассажиров, которые наблюдали, как я беспомощно машу кулаком, стоя возле дерева. Потом в воришке это, видимо, наскучило. Склонив голову набок, он посмотрел на меня своими маленькими глазками-бусинками и перелетел через высокую стену в сад, расположенного неподалеку небольшого храма. Сел на ветку высокой кривой сосны и оглянулся на меня. Он бросал мне вызов, предлагал следовать за ним. В стене храмовой ограды были ворота, и когда я прошла через них в сад, шум города сразу затих. Это было похоже на путешествие в прошлое. Воздух был насыщен древними запахами мха, плесени и ладана. Слышалось щебетание птиц, стрекотание сверчков и даже кваканье древесной лягушки. Вокруг пруда с коей, декоративные карпы, шла расчищенная тропинка, а неподалеку стояла каменная скамейка, на которой сидела девочка-подросток в школьной форме. Она пила холодный кофе и что-то строчила в дневнике, судя по всему, коротая время перед школой. На небольшом пригорке стоял монах и подметал бамбуковой метлой мох, а вверху, на высокой сосне, сидел крылатый воришка. Я бросилась к сосне, но при моем приближении птица встряхнула хвостом, расправила широкие черные крылья и снова взлетела. Я вскрикнула, монах и девочка подняли головы. Ворона дважды облетела замшелый холмик, на котором стоял монах, на третий раз закаркала, и ободок выскользнул у нее из клюва. Никогда не забуду, как ярко сверкали на солнце кристаллы Сваровски, когда Диадема, кувыркаясь в воздухе, падала с неба. Она упала прямо под ноги монаху, и когда я подбежала к нему, он успел наклониться и поднять ее. «Очень красиво», — сказал он, вертя Диадему в руках, «Это настоящие кристаллы Сваровски?» «Да», — ответила я, тяжело дыша. «Эта глупая ворона стащила ее у меня с головы, когда я вышла из метро». «Я понимаю, почему», — сказал монах, разглядывая сверкающую диадему в вытянутой руке. «Разрешите примерить?» Не дожидаясь ответа, он надел диадему на свою лысую голову. «Как, на ваш взгляд?» Я была так потрясена, что не знала, что думать и что говорить. Он стоял совершенно спокойно. Он не красовался не шутил, просто ждал моего ответа. Его большая круглая голова блестела, как полированное красное дерево. На нем была поношенная серая хлопчатобумажная роба-монаха, совсем не соответствовавшая стилю диадемы, и та сидела на его голове, вызывающе сверкая и отбрасывая цветные блики на его кожу. Он должен был казаться смешным, но почему-то все выглядело наоборот. Ведь богато украшенная диадема, которой я так восхищалась в универмаге, выглядела на его голове безвкусной, а кристаллы Сваровски и жемчуга казались дешевыми, несмотря на свою немалую цену. Красиво, выдавила я. Ясный взгляд монаха говорил он прекрасно понимает, что я лгу. Он видел меня насквозь, все мои вожделения и суетные страсти. Его взгляд проникал до самых укромных уголков моего тщеславного сердца. Он видел дикий страх, который стоял за моими попытками заполнить жизнь дорогими вещами. Тогда монах пожалел меня. «Нет», — сказал он, — «думаю, мне это не идет». Он снял украшение и протянул его мне. «Вот», — сказал он, — «наденьте». Я так и сделала. Тонкая металлическая лента скользнула мне за уши, сдавив голову с обеих сторон. Я не осмелилась поднять глаза на монаха. Настолько мне было стыдно. «Да», — сказал он, отступив немного назад. «А вам идет. Очень красивая вещь». «Спасибо», — прошептала я. Он взял свою метлу и пошел обратно в храм, а я низко поклонилась ему вслед. Ворона наблюдала за происходящим с ветки кипариса, её насмешливое карканье звучало как смех. Школьница все еще сидела на скамейке у пруда. Я совсем забыла о ней, она все еще что-то строчила. Проходя мимо ее скамейки, я остановилась и подняла глаза. — Как ты думаешь, красиво? — спросила я, снимая диадему. «Да ничего», — сказала девочка, лишь мельком взглянув на нее. Да и то, вероятно, сказала из вежливости. «Вдруг я какая-нибудь сумасшедшая». «Сделана из настоящего мелкого жемчуга и кристаллов сваровски». «Круто», — сказала она. «Дорого, наверное». «Так и есть». Я протянула ей диадему. «Можешь взять ее себе, если хочешь». Девочка чуть отстранилась и с подозрением посмотрела на ободок. «Спасибо», — сказала она. «Но вообще-то это не мой стиль». Она закрыла дневник и сунула его в свою школьную сумку. «Да и в школе меня просто побьют и отнимут». «Ты можешь подарить ее кому-нибудь?» — предложила я. «Может быть, маме?» «Она подумает, что я украла эту вещь в магазине», — ответила девочка, поднимаясь со скамейки и закидывая сумку на плечо. «Да и вообще, мама у меня плотненькая, совсем не похожа на сказочную принцессу. Но спасибо». Махнув на прощание рукой, она убежала. Я положила диадему в сумочку и пошла на работу. Во время обеденного перерыва я пошла в туалет и снова примерила диадему перед зеркалом. В бледном свете флуоресцентных ламп лицо мое казалось желтоватым, Кристаллы тусклыми, а перед глазами у меня все стояло спокойное лицо монаха и его жалостливый взгляд из-под сверкающего ободка на голове. На следующий день я сказалась больной, а потом решила взять отгул до конца недели. Купив несколько комплектов мешков для мусора, я начала опустошать свой гардероб. Всю дизайнерскую одежду я сложила в большие мешки. Обувь и сумки отправились в мешки среднего размера, а шарфы, украшения и аксессуары в маленькие. Все это я отвезла в магазин дизайнерской одежды и продала, что смогла, а остальное отнесла в местный центр пожертвований. Потом я нашла в интернете аукционное агентство, которое купило мои книги, компакт-диски, бытовую технику и мебель. Когда я закончила, квартира была пуста, оставшиеся вещи поместились в одном чемодане. Я отправилась в тот храм, села на каменную скамью и стала ждать. Когда монах вышел в сад, я подошла к нему и поклонилась. Трудно сказать, узнал ли он во мне глупую девицу с ободком из кристаллов Сваровски. На мне были джинсы и кроссовки, да и выглядела я совсем иначе. Низко склонив голову, я сказала, «Я к вам с просьбой. Моя жизнь пустая и бессмысленна. Я хочу уйти из дома и стать монахом. Помогите мне, пожалуйста. Остальное, как говорится, уже история. Монах помог мне найти место у старого священника, который нуждался в помощи, и согласился принять в ученики женщину. Я уволилась с работы, побрила голову и приняла посвящение, сменив всю свою модную одежду на простой черный халат. Черный цвет всегда в моде. Это самый шик». Коллеги, узнав о моем решении, подумали, что я сошла с ума, особенно когда я сказала им, что следую указаниям вороны. Но потом, приходя навестить меня в храме, они сами видели, как напряжение и беспокойство прежней жизни уходит с моего лица. «У тебя здоровый вид», — говорили они. «У тебя счастливый вид». Я много размышляла о том случае с вороной и о том, что со мной произошло потом. Вороны — алчные существа. Им нравятся блестящие, крикливые вещи, как и многим молодым девушкам. А у моей вороны был очень хороший вкус. Это было моё первое понимание. Но прожив в храме несколько лет, я поняла, что та ворона была бодхисаттвой, который сжалился над девушкой, загнавшей себя в ловушку своими привязанностями и желаниями, и влачащей незавидное существование скованного и сидящего в заперти человека. Бодхисаттва принял форму вороны, чтобы помочь мне пробудиться к огромной, безграничной пустоте всего сущего. Вот почему я очень благодарна своему мудрому учителю вороне. И вот почему я благодарна той диадеме с кристаллами Сваровски за то, что эта вещь была такой красивой.